Убийство Троцкого. Мексика, 1940 год. В операции по физическому уничтожению видного политика Льва Троцкого, которая тщательно и кропотливо готовилась по меньшей мере за три года до ее осуществления, участвовала большая группа тщательно отобранных людей, среди которых было немало испанцев, чему имелось свое объяснение. Троцкий с начала 1937 года жил в Мексике. Для акции против него требовались люди, хорошо говорившие по-испански, появление которых не вызвало бы подозрению у полиции. Для этой роли хорошо подходили испанские республиканцы, которые с конца 1938 года стали прибывать в Мексику в эмиграцию, так как война в Испании шла к концу. Многими испанскими коммунистами троцкисты и их руководитель воспринимались тогда как враг худший, чем даже фашисты. Они были в их глазах предателями святого и правого дела. Испанская троцкистская партия, входившая в 4 интернационал, вместе с анархистами подняла восстание в глубоком тылу республиканской армии в Барселоне. Как раз в то время части испанской республиканской армии, в том числе и те, которыми командовали мексиканцы, вели напряженные бои с противником на фронтах. Троцкистский путь обошелся республиканцам в пять тысяч убитых лишь в одной Барселоне, а для подавления мятежа туда было переброшено свыше тридцати тысяч бойцов. А вскоре иностранцам было приказано покинуть Испанию». Свой дом в Мексике Троцкий превратил в настоящую крепость. Каждый выезд из дома представлял чрезвычайную сложность. Троцкий вынужден был прятаться чуть ли не на дно машины, чтобы прохожие не видели его и не смогли узнать. Окружение Троцкого давно заметило, что вокруг дома все чаще стали появляться незнакомые люди. Одно время у одного из соседних домов возник настоящий наблюдательный пункт. Какие-то люди вроде что-то копали, но вскоре стало ясно, что это имитация деятельности, потому что каждая новая смена не столько работала, сколько разглядывала дом Троцкого. Кто входит, кто выходит, когда и так далее. Сомнений не было, это сотрудники НКВД, вынужденные после поражения покинуть Испанию. Охрана и секретари все чаще замечали людей, машины, которые медленно проходили или проезжали мимо дома Троцкого, внимательно разглядывая особняк. По просьбе политика власти «Мехико» усилила полицейскую охрану особняка. К этому времени относится и письмо, полученное Троцким от неизвестного о заговоре против него. Под наблюдением секретных агентов находились многие близкие сторонники Троцкого – 24 мая 1940 года на Троцкого было совершено очередное покушение. Более двух десятков человек в полицейской и армейской форме и с оружием, был даже пулемет, внезапно подъехали и мгновенно разоружили охрану. Роберт Шелдон-Харт, стоявший у ворот по требованию майора, тут же открыл ворота. Ворвавшиеся люди обезоружили и внутреннюю охрану, открыв при этом яростную стрельбу по окнам и дверям кабинета и спальни Троцкого. Пулемет работал длинными очередями прямо в окно спальни. Казалось невероятным, что чита Троцких осталась жива. Дело в том, что небольшое мертвое пространство, образовавшееся в углу ниже окна, спасло супругов. а многочисленные пули рикошетом попадали, прикрывавшую их кровать. Судьба вновь была к ним благосклонна. Прибывшая утром тайная полиция во главе с ее шефом Леонардо Санчесом Саласаром с удивлением констатировала, по спальне выпущено более двухсот пуль, но обитатели дома не пострадали. Это обстоятельство вскоре дало основание выдвинуть в печати версию – Троцкий организовал покушение, чтобы таким образом скомпрометировать Сталина в глазах мировой общественности. Тем более, что журналистам стали известны слова чудом уцелевшего Троцкого, сказанные им то утро Солосару. Нападение совершил Иосиф Сталин с помощью ГПУ. Именно Сталин. 8 июня 1940 года Троцкий написал статью «Ошибка Сталина». Непосвященным может показаться непонятным, почему клика Сталина выслал меня сперва за границу, а затем пытается за границей меня убить. Не проще ли было бы подвергнуть меня расстрелу в Москве, как многих друзей? Объяснение таково. В 1928 году, когда я был исключен из партии и выслан в Центральную Азию, Не только о расстреле, но и об аресте невозможно было еще говорить. Поколение, с которым я прошел через Октябрьскую революцию и Гражданскую войну, было еще живо. Политбюро чувствовало себя под осадой со всех сторон. Из Центральной Азии я имел возможность поддерживать непрерывную связь с оппозицией. В этих условиях Сталин после колебаний в течение года решил применить высылку за границу как меньшее зло. Его доводы были. Изолированный от СССР, лишенный аппарата и материальных средств, Троцкий будет бессилен что-либо предпринять. Сталин рассчитывал сверх того, что когда ему удастся окончательно очернить меня в глазах страны, он сможет без труда добиться от дружественного турецкого правительства моего возвращения в Москву для расправы. События показали, однако, что можно участвовать в политической жизни, не имея ни аппарата, ни материальных средств. Как мне сообщали, Сталин несколько раз признавал, что моя высылка за границу была величайшей ошибкой. Чтобы поправить ошибку, не оставалось ничего другого, кроме террористического акта. Ответственность за покушение взял на себя знаменитый художник-монументалист Давид Альфаро Сикейрос. Когда он узнал о неудаче, то в сердцах воскликнул «все впустую». Сикейрос вспоминал, что ему не пришло в голову, что такой человек, как Троцкий, будет прятаться под кроватью. Сикейрос просидел год в тюрьме, а потом был выслан из страны. Спустя годы он говорил Мое участие в нападении на дом Троцкого 24 мая 1940 года является преступлением. «Все мы, участники войны в Испании, добивавшиеся ликвидации штаб-квартиры Троцкого в Мексике, — писал секейрос понимали, что наши действия в любом случае будут считаться противозаконными, и мы решили разделиться на несколько групп, чтобы ни одна группа не знала о составе других». Руководитель группы должен был знать только членов своей группы. Каждая из групп имела определенное конкретное задание. Наша главная цель, или глобальная задача всей операции, состояла в следующем – захватить по возможности все документы, но любой ценой избежать кровопролития. Мы считали, что смерть Троцкого – или кого-либо из его сообщников, не только не остановит развитие троцкизма как международного движения, антисоветский, антикоммунистический характер которого уже ясно определился, но будет иметь обратный эффект. После того, как суматохов в крепости улеглась, стало ясно, Троцкий обречен. Приказ Сталина об уничтожении Троцкого удалось выполнить группе под руководством полковника Эйтинг. Тона, ранее возглавлявшего особую часть НКВД в Испании под псевдонимом Котов. Его любовницей была красавица, испанская коммунистка Каридат Меркадер, сын которой майор республиканской армии Хайме Рамон Меркадер, Дель Рио Эрнандес, и привел в исполнение сталинский приказ. Биография Рамона типична для детей его круга – учеба в лицее, армия. В 1935 году, находясь в Испании, он участвовал в молодежном движении. Был арестован, но вскоре освобожден пришедшим к власти правительством Народного фронта. После освобождения Меркадер под именем бельгийца Жака Морнера перебрался во Францию. Летом 1938 года в Париже Меркадер познакомился с гражданкой США, русской по происхождению Сильвией Ангеловой-Масловой, ярой троцкисткой. Она увлеклась им и вскоре представила Меркадера родной сестре, секретарю Троцкого, курсировавшей между Парижем и Мехико. На сестру огромное впечатление произвели внешность молодого человека и его безукоризненные манеры. В феврале 1939 года Сильва вернулась в США. Через 3-4 месяца туда же приехал Меркадер, объясняя свой приезд интересами коммерции. Но теперь он был уже канадцем Фрэнком Джексоном. Эту метаморфозу он объяснил подруге необходимостью избежать призыва на военную службу.